Глава 15. Простое предупреждение. Возможно, из моих рассказов складывается впечатление, что я терпеть не могу адвокатов и считаю их всех жуликами. На самом деле это вовсе не так. У меня часто вызывали симпатию и восхищение представители этой профессии. От скромного солиситера, среди ночи приехавшего в участок, чтобы дать подвыпившему мелкому правонарушителю совет, на счёт того, как отвечать и отвечать ли полицейским на допросе и до величественного, прославленного и блистательного королевского адвоката, способного показать белое чёрным, а чёрное белым. И всё это с чрезвычайным интеллектуальным изяществом и личным обаянием или обходительностью. Текст знаменитого предупреждения, которое оглашают арестованным перед тем, как полиция их допросит. В моё время изменился И, на мой взгляд, к худшему. Изначально это предостережение было очень простым. Подозреваемый не обязан ничего говорить, но если он всё-таки что-то скажет, это будет записано и затем может быть использовано в суде против него. Затем этот текст стал несколько более изощрённым. Подозреваемому по-прежнему сообщают, что он не обязан ничего говорить, но добавляют Если он откажется сказать полиции что-то такое, на что он потом будет опираться в суде, и что он мог бы сразу сказать полиции. Суд может сделать выводы из его отказа. Я обсуждал это со своим другом, судьёй Высокого суда. Высокий суд правосудия Англии в Лондоне. Один из трёх высших судов Англии и Уэльса, наряду с апелляционным судом и королевским судом. Рассматривает уголовные, гражданские, в том числе семейные и корпоративные дела. Он считал, что это изменение, по сути, частичное аннулирование преслаботного права не свидетельствовать против себя, не играет важной роли, так как на практике никакой суд не делает никаких выводов из запирательства обвиняемого на стадии допросов в полиции. Однако он полагал, что новая формулировка предупреждения может ускорить осуществление правосудия. Но я с ним не согласился. Во-первых, в новой формулировке недвусмысленно сквозили угрожающий тон, чего не было в старой. Нет лучшего способа добыть ложное признание, чем припугнуть неприятными последствиями отказа признаваться. Вам скажут об этом любой, кто пытает людей. А отказ от ранних данных показаний никогда не звучит для суда так же убедительно, как изначальные показания. Во-вторых, никто из арестованных в полной мере не понимает новый текст предупреждения. Может показаться, что это противоречит сказанному ранее. Однако на самом деле тут нет никакого противоречия. Я читал расшифровки множества полицейских допросов подозреваемых, и ни в одной из них подозреваемый не мог, когда его просили это сделать, своими словами объяснить полиции, что означает это предупреждение. Полицейские повторяли свою просьбу, но результат от этого не улучшался. В конце концов, полиция сама вкладывала слова в его уста, чтобы создалось впечатление, будто он все-таки понял. Но угрожающий тон, заложенный в предупреждении, вполне понятен, и полиция, начав с этой неверной посылки, должна сознавать. Все последующие ответы будут получены или могут быть получены под неким действующим на подсознание давлением. Конечно, уничтожение личной честности – Однам из непризнаваемых целей административной структуры людьми, лишёнными честности, легче манипулировать и командовать. Они уже не сопротивляются, когда их убеждают сделать то, что делать не следует. Во всех делах, где я принимал участие, мне никогда не попадался адвокат, которого я шёл бы нечестным, за исключением кое-каких немногочисленных солиситеров, затягивавших уплату моего гонорара. По присланному ему уведомлению. Гораздо больше, чем они позволили бы своим клиентам оттягивать уплату собственного гонорара. Один или два человека вовсе не заплатили, несмотря на множество напоминаний. Тем не менее, все эти адвокаты всегда делали для клиентов что могли, часто выходя за пределы своих непосредственных обязанностей и получая за это не слишком щедрое вознаграждение. Правда, я больше имел дело с уголовным судом, а не с гражданским, где возможности узаконенной коррупции были гораздо обширнее. Скажем, когда недобросовестные юристы все никак не прекращают заниматься тем или иным делом, исправно получая гонорар. Хотя уже давно очевидно, что дело бессмысленно, и у него нет судебных перспектив. Лично я мало сталкивался с такой практикой. Я с огромным восхищением относился к судьям. они виделись мне последним бастионом высококультурной Англии их решения, связанные с применением тех или иных пунктов закона, излагались при помощи изящных и ясных доводов, при этом лаконично, как и если бы слова, подобно пищи, не следовало выбрасывать зря та озоркость, с которой они замечали логические ошибки или серьёзные пробелы в выступлениях или вопросах адвокатов сторон производила немалое впечатление и казалась по-своему прекрасной. Мне очень нравился сам церемониал судебных слушаний, когда судьи и баристеры раскланиваются друг с другом, мантии и парики, которые часто служат объектом пустых насмешек, как бы указывали на то, что здесь происходит нечто серьёзное, необычное, величественное. Они словно бы подразумевали, что судья выступает не в личном качестве, а как лицо, облеченное громадной ответственностью. Хороший перекрестный допрос тоже по-своему прекрасен. Для тех, кто понимает. Хотя за уничтожением свидетеля, особенно если это эксперт, бывает мучительно наблюдать, не говоря уж о том, чтобы пережить это на себе. К примеру, не так давно я наблюдал, как еще один профессор медицины, человек, выдающийся в своей области, подвергся прямо-таки вивисекции, Когда он выступал свидетелем по делу Амид-братия, при помощи инсулина насмерть отравившим нескольких пациентов, вериных его попечению. Этого профессора пригласила сторона защиты, но проблема состояла в том, что она не обеспечила его всеми необходимыми материалами по делу, и он, похоже, сам не добивался их получения. В результате он сделал поспешные и неверные выводы, от которых ему пришлось отказываться уже во время процесса. В свете дополнительной информации, которую сообщил ему обвинитель, перекрёстный допрос проходил чётко, жёстко и разрушительно. Можно было легко представить себя на месте несчастного учёного, и я обнаружил, что на протяжении всей экзекуции гляжу вниз, на свои ботинки. Именно для того, чтобы избежать подобной катастрофы во время собственного пребывания на месте для дачи свидетельских показаний, я научился быть как можно лапидарнее, в своих ответах во время перекрестного допроса и никогда не выходить за пределы того, что я мог бы защитить точно и строго. Ведь адвокаты, искусные мастера по части того, чтобы бросить тинь сомнения на все показания свидетеля, если он допустил одну единственную ошибку, пусть даже самую незначительную. Фальсус ин уном фальсус ин амнибус. Ложно в одному, ложно во всем. Когда-то это было юридическое правило. Теперь оно уже не применяется, но по-прежнему имеет психологическое значение для адвокатов, которые пытаются подорвать доверие к свидетелю противной стороны. Однажды я выступал с лекцией на ежегодной адвокатской конференции. В своём докладе я говорил об опасностях, существующих для свидетеля-эксперта, среди которых почти неизбежное искушение в системе, где судебный процесс является состязательным, стать членом команды той стороны, которая вас пригласила, защиты или обвинения. В таких случаях ваши показания становятся не столько беспристрастным свидетельством, помогающим установить истину в деле, сколько важным, зачастую ключевым элементом в конструировании дела. А как только вы заняли ту или иную позицию, вами овладевает искушение всеми средствами защищать её от противоречащих ей доказательств. используя всё более мудрёные аргументы и всё чаще привлекая доводы ad hoc, подходящие лишь для данного случая. Латынь. Как правило, в судебной практике такая аргументация не считается корректной. Именно это и проделал тот профессор медицины. Он принял точку зрения, согласно которой смерть пациента можно объяснить не только отравлением. И в результате был вынужден или позволил себе прибегать ко все более диким и нелепым гипотезам, пока те не стали выглядеть совсем уж смехотворно. Одно из мероприятий адвокатской конференции было призвано научить молодых начинающих баристеров вести перекрестный допрос. Так одному младшему баристеру представили краткое режимы дела о диабетической коме, имевшей катастрофические последствия. В основе явно лежало реальное дело. Ему поручились защиту больницы, где это произошло. от обвинения в халатности. Его свидетелем был покойный ныне профессор Гарри Кин, один из наиболее влиятельных диабетологов страны, если не всего мира. Свидетельские показания профессора, полученные при главном допросе, стороной вызвавшей свидетеля, насколько я мог понять, младший баристер вел этот допрос вполне компетентно, сводились к тому, что причиной трагедии не было лечения в больнице. В таких ситуациях Иногда бывает катастрофический исход. Затем поднялся выдающийся королевский адвокат. Он должен был показать, как это делается. Едва он открыл рот, стало ясно, что это заслуженный и почтенный юрист. С изысканной любезностью, ни разу не повышая голос, без размашистых жестов, не прибегая к сарказму или иным риторическим приёмам, он сумел всего за несколько минут, по-моему, не более чем за 3 габиться, чтобы профессор Кин сказал диаметрально противоположное тому, что он сообщил при главном допросе. Это было величественное зрелище, но при этом леденящее кровь. Возникало ощущение, что этот королевский адвокат может заставить любого свидетеля сказать что угодно. Если такова была участь профессора Кина, одного из ведущих исследователей диабета второй половины прошлого века, Ну что же, ждала куда менее заметных свидетелей. Мы с женой решили, что привлечём этого юриста в качестве своего адвоката, если нам когда-нибудь понадобится таковой. Таким образом, может показаться, что процессы в нашей судебной системе это какая-то битва софистов и софизмов. Мол, пусть победит лучший софист и наиболее правдоподобный софизм. И в самом деле, важнее иметь на своей стороне умелого софиста, хотя судья может сместить баланс обратно, если вам случится иметь на своей стороне софиста неумелого. Ещё будучи студентом, я однажды посетил процесс по делу об убийстве. Первый такой процесс в моей жизни. Респектабельного мужчину обвиняли в том, что он зарезал жену. После этого он сунул свою голову в духовку газовой плиты. Переход от использования смертоносного светильного газа уже произошёл. Его адвокат выступал с последним обращением к присяжным, рассказывая об очень трудном жизненном пути подзащитного, тех тяготах, с которыми он сталкивался как иммигрант, его борьбе с собственной бедностью и тому подобное. Я подумал, что он слишком уж преувеличивает значение всех этих обстоятельств, когда судья, наклонившись вперёд, проговорил: "На мой взгляд, тот факт, что жена ударила его ножом первая, мог бы стать достаточным объяснением. «Да-да, милорд, я как раз к этому подходил», – заверил адвокат. «К судьям высокого суда обращаются именно милорд, а не ваша честь». Но он явно не подходил к этому и вообще совершенно об этом забыл, пока ему не напомнили. «Боже, но сохрани от таких защитников». Безусловно, некомпетентность вечно порождается человеческим сознанием. Но я встретил на своём веку лишь одного по-настоящему некомпетентного баристера. Да и то его некомпетентность объяснялась пьянством. Он тряся на утренних заседаниях суда, он страдал острым гастритом. На лбу у него выступали крупные капли пота. И с началом каждого перерыва он ракеты мчался в бар. За каких-то полчаса после занавеса, по тогдашнему выражению, он успевал употребить больше спиртного, Чем основное часть населения употребляет за неделю. Позвонив ему во внесудебное время, вы неизменно слышали на заднеплане шум паба. Хоть он и был склонен к чёрному юмору, могу предположить, что он принадлежал к числу пьяниц мрачного типа, тем, кто безрадостно глядит в свой стакан, точно в хрустальный шар для гадания. Неудивительно, что он плохо освоил умение представлять дело в суде. И что с наступлением каждого перерыва, он сдвигал парик на затылок жестом выражающим раздражение и недоумение, и как я подозреваю, для проветривания головы. Но я невольно проникся к нему симпатией. Чувствовалось, что этот неудачник вообще-то обладает высоким интеллектом и немалыми талантами. И это казалось мне привлекательнее, чем любой сокрушительный успех. Дело, в котором мы оба участвовали, шло не очень-то хорошо для нас. Если бы он выступал обвинителем против «Синей бороды», злодея бы оправдали. Как раз когда он должен был пригласить меня выступить, его охватило серьезное недомогание, вероятно, в результате пьянства, и слушание пришлось остановить. Затем провели повторные. На сей раз сторону обвинения представлял выдающийся королевский адвокат. Очевидно, сторона обвинения привлекла первого баристера в попытке сэкономить деньги. Вот вам ещё одна иллюстрация одного из законов британской бюрократии, согласно которому всякие её попытки снизить расходы лишь увеличивают их. С одной стороны, я был рад, что баристер отстранён от процесса. С другой стороны, я ощущал симпатию к нему лично. Мне нравилось, что он всё путает. Это успокаивало меня, поскольку такое случалось и со мной. Конечно же, не умеренное его влияние отнюдь не были чем-то необычным среди баристеров. И я вполне мог это понять. После дня, проведенного в суде, мне тоже хотелось выпить, чтобы сбросить напряжение, вызванное постоянной сосредоточенностью. Один баристер, располневший с вечно слезящимися глазами и румяной, явно обреченный стать совсем уж вальстафом. Как-то спросил у меня во время перерыва, не возражаю ли я, если он проконсультируется со мной по медицинскому вопросу. «Конечно, нет», — ответил я, слегка оповещенный. «Продолжайте». «Правда ли, доктор?» — продолжил он, что виски, как было доказано, лечат простуду и грипп. «Если его принимать в достаточных количествах», — уточнил я. «Спасибо, доктор», — поблагодарил он. «Я последую вашему совету». Разумеется, баристеры были разных типов. Кто-то словно бы размахивал дубиной, а кто-то ловко орудовал рапирой. Кто-то использовал сарказм, а у кого-то был припрятан яд. Кто-то отличался крайней прямотой и всегда говорил по делу, а кто-то изъяснялся с церемонной любезностью, которую в наши дни редко можно встретить за пределами романов Александра Маккола Смита. Некоторые адвокаты отличались настолько изысканными манерами, что я испытывал даже какой-то стыд за свою неоттесанность по сравнению с ними. Они изъяснялись гладко и льстиво, при этом не впадая в елейность. Кое-кто из них умел не просто встать, а плавно вытянуться, изобразив в воздухе изящную дугу. И если они, разумеется, невольно, иначе это было бы вульгарно, заставляли вас ощутить себя неполноценным на их фоне, вы сами были виноваты. Они держались любезно даже с отъявленными негодяями и беспринципными лжецами. Они использовали свою мыслительную мощь, не выставляя ее на показ. Я помню одного такого адвоката. Он защищал обвиняемого в убийстве. Фактическая сторона дела не обсуждалась. Его подзащитным был нелегальный эмигрант. Китаец лет 30, вообще не говоривший по-английски. Он явно страдал какой-то формой параноидального расстройства. Он был бездомным и бесцельно бродил по городу. А ничто так не подпитывает поровною, как постоянное нахождение среди толп народа, чьего языка ты совершенно не знаешь. Из-за этого кажется, что всякий смешок, всякий взгляд, всякий шепоток имеют отношение к тебе, что они в лучшем случае снисходительны, а в худшем уничижительны или угрожающи. Но проявление паранойи у этого человека уже не ограничивалось чувством тревоги. Он случайно встретил на улице китайского студента, и, разговорившись с ним, сообщил, что является бездомным. Студент, он был женат, пожалел его и, несомненно, движимый чувством национальной солидарности, предложил ему занять пустующую комнату в своей квартире. Тем самым он безусловно совершил достойный поступок. Однако это благодеяние обернулось катастрофой, так как вскоре жилец включил благодетеля в свои бредовые идеи и галлюцинации, решив, что тот замышляет его убить. Жильцу даже казалось, что он слышит, как хозяин квартиры толкует о таких планах. Потом подготовка коварных планов достигла апогея. Примерно через две недели после того, как он поселился в этой квартире, жилец решил, что благодетель намерен убить его в этот самый день. Он выскочил из дома и, размахивая руками, остановил проезжавшую патрульную машину. Разумеется, простые британские полицейские не могли понять то, что он пытается им сказать по-китайски, и поехали дальше. Убедив себя в том, что не может защититься от своего благодетеля, он вернулся в квартиру. Вооружился острым кухонным ножом, а когда пара вышла из своей спальни, насмерть зарезал мужа на глазах у жены. Затем он снова выбежал из дома. Но полиции потребовалось не так уж много времени, чтобы его разыскать. В тюрьму его привезли растрёпанным и рассеянным. Я не мог поговорить с ним, пока не отучит приводчика. Но и до этого было ясно, что он реагирует на глюцинаторные раздражители, вероятно, на какие-то воображаемые голоса. Он не пытался общаться с нами даже знаками, как можно было бы ожидать от человека, пребывающего в здравом рассудке. Это был ещё один узник собственного мирка, в который не могло проникнуть то, что мы называем реальностью. Когда при была перевотчица, ситуация почти не улучшилась. Его ответы были настолько фрагментарными и бессмысленными, что по её словам, она даже не знала, как их перевести. Почти всё время он попросту игнорировал её. и меня. Любопытный социологический факт. Всякий раз, когда мы хотели с ним поговорить, нам приходилось вызывать переводчика, поскольку, хотя в городе было немало китайцев, он оказался единственным китайским узником в нашей тюрьме, где содержалось около 1400 заключённых. Для него подобрали адвоката, говорящего по-китайски, и тот прислал мне резюме дела, где отмечался тот факт, что для его преступления нет очевидного мотива. То есть это явно не было, скажем, убийство с целью грабежа. Я пришёл к выводу, что лучше не устанавливать ему официальный диагноз, но при этом лечить его как страдающего психозом. К моему немалому удивлению, он кротко согласился принимать препараты. Возможно, из глубоко укоренённой привычки подчиняться авторитетным фигурам. Опять же, к моему немалому удивлению и удовлетворению, не прошло и двух недель, Как он стал совершенно другим человеком. Он хорошо питался, набрал вес, хотя блюда нашей местной кухни, вероятно, не особенно его радовали. Во всяком случае, он не думал, что еда отравлена. Он улыбался. Он держался чрезвычайно вежливо. Он порывался работать в любом качестве, в каком мог, например, подметать пол. Мы по-прежнему могли общаться с ним лишь знаками, но вскоре он сделался всеобщим любимцем. По сути, он стал идеальным рестантом, существом почти легендарным, вероятно, не из-за счёта, а благодаря каким-то глубинным чертам личности или характера. Через привычится он сообщил нам, что его нелегально ввезли в страну за 10.000 фунтов в кредит. Ему предстояло отрабатывать этот долг, то есть выплачивать его из своих последующих заработков. Семья отправила его в Англию как своего рода инвестицию. Я уведомил его адвоката об этом преображении, означавшем почти наверняка, это не вызывало никаких разумных сомнений, что он совершил своё преступление в состоянии помешательства. Несомненно, адвокат и без меня мог бы это определить, но мне захотелось подстраховаться. В моей практике мне встречались один-два адвоката, которые как-то упускали из виду сумасшествие своего клиента. Дело выстраивалось вполне прямолинейно. И до процесса оно дошло всего за несколько месяцев. Раскрытые убийства сейчас идёт до суда в среднем примерно в 25 раз дольше, чем в викторианские времена. И у меня нет абсолютной уверенности в том, что сегодня совершается меньше судебных ошибок, чем тогда. У меня нет статистики по данному вопросу. А вероятно, подзащитный ещё английское право очень странным и запутанным. Перед собственно процессом Он несколько раз очень ненадолго появлялся в суде, чтобы тут же быть отправленным обратно в предварительное заключение. В ходе своего второго кратковременного появления, к тому времени он вновь обрёл здравый рассудок. Он снял рубашку, выходя из отсека для обвиняемых. В ответ на вопрос, почему он это сделал, узник ответил: "Он думал, что его сейчас отведут за угол и расстреляют". Не может быть более красноречивого свидетельства о природе современного китайского правосудия. Когда на его процессе я прошёл на место для дачи свидетельских показаний, обвиняемый приветственно наклонил голову, на что я ответил тем же. Он по-прежнему не знал английского, но мы с ним неплохо ладили. Насколько это возможно для тех, кто почти никогда не имеет возможности нормально общаться, то есть понимать друг друга. Его адвокат двигавшийся как на отличнейших шарнирах, стал задавать мне вопросы с величайшей вкратчивостью и обходительностью. Ни один из его вопросов не был даже в малейшей степени неловким или враждебным. Ибо я выступал как свидетель защиты по делу, где обвиняемый признал себя виновным в непредумышленном убийстве, а не в умышленном. Сторона обвинения тут же согласилась с этим признанием и не стала оспаривать мои показания. Адвокат защиты Зачитал извинение подзащитного, адресованное семье покойного. На суде не было никого из членов этой семьи, и я как-то сомневаюсь, чтобы это заявление их сильно утешило, если бы они здесь присутствовали. В результате судья попал в сложное положение. Сумасшедшего убийцу обычно отправляют в охраняемую больницу, где его должны лечить, пока он не выздоровеет, после чего шаг за шагом допускают к остальному обществу. Зачастую это означает, что его поселяют в небольшой съёмной квартирке, где, по крайней мере, теоретически, за ним будут следить в попытке удостовериться в том, что он принимает положенные лекарства и не предаётся пьянству или курению марихуаны. Я знал один район города, когда-то считавшийся промышленным. Теперь главная экономическая деятельность здесь состояла не в производстве всяких изделий, а в присмотре за сумасшедшими преступниками. Когда были закрыты старые психиатрические больницы, ныне преобразованные в роскошные апартаменты. В наши дни даже самую убогую квартиру называют роскошной. Горькая ирония заключалась среди прочего в том, что это потребовало строительства нескольких охраняемых больниц, по сути, психиатрических тюрем. В городе, где была необходима только одна Всё это стало частью вечной борьбы властей за максимизацию расходов на фоне вечных заявлений об их сокращении. Проблема с этим человеком заключалась в том, что его здоровье было восстановлено. Лечение уже не требовалось. Судья спросил у меня: "Должен ли будет подсудимый принимать свои лекарства до конца жизни?" Иногда в таких случаях у пациента не бывает рецидива, если он перестаёт принимать свои препараты, ответил я. Но в его случае Я бы не рекомендовал проводить такой эксперимент слишком уж долгое время. Будет ли он их принимать, как назначено? осведомился судья. Он не создавал для нас трудностей, пока находился в тюрьме, ответил я. По своему рангу судья был ниже, чем судьи высокого суда. Поэтому к нему надлежало обращаться, Ваша честь, а не ми лорд. Обычно дела об убийстве рассматривают судьи высокого суда, но некоторые судьи более низкого ранга обладали мандатом на убийство, как это тогда называли в неформальных разговорах. А будет ли он их принимать, когда выйдет из тюрьмы? уточнил судья. Это зависит от некоторых обстоятельств, ваша честь. От каких? От того, насколько прилежно за ним будут следить. Судья одарил меня ледяной улыбкой. Он прекрасно понимал, на что я намекаю. На то, что психиатрические службы зачастую очень плохо организованы, или действует очень легкомысленно, поэтому не выполняет свою самую важную функцию. Во множестве отчётов, посвящённых убийствам, которые совершили лица, страдающие хроническими психическими заболеваниями, описывалась почти злостная некомпетентность психиатрических служб. Но за этим следовали административные заверения в том, что уроки усвоены. На самом деле, конечно, при этом всегда усваивались не те уроки, какие нужно, что приводило, скажем, к разработке очередной бессмысленной анкеты. Подобно Пилату, который не стал дожидаться от Христа ответа на свой вопрос, что естественно, Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 38, я не стал дожидаться приговора. Но позже узнал, что судья дал обвиняемому три года. На практике это означало, что тот окажется на свободе через 18 месяцев. Возможно, это могло бы показаться не очень суровым наказанием за убийство человека, но обстоятельства сложились необычно. Впрочем, я вполне мог себе представить гнев и непонимание членов семьи жертвы после известия о приговоре. Неужели британское правосудие оценивает жизнь нашего сына так дёшево? Они услышали лишь извинения виновника. Они наверняка отмахнулись от этих слов, как от не имеющих никакой ценности. К тому же их ведь так легко произнести. Да может быть какой-то искаженный рассказ о болезни преступника, которую они пренебрежительно сочли бы симуляцией, предпринятой уже постфактум, просто попыткой избежать ответственности за содеянное. Тем не менее, это был гуманный результат. И поскольку все таково, каково оно есть, и более не каково, как выразился епископ Батлер, великий мыслитель, «правосудие – это именно правосудие». а не, скажем, потакание толпе, даже если часть этой толпы – родственники жертвы. Судья постановил, что по отбытии срока этого человека не следует депортировать, хотя при нормальных обстоятельствах его, по крайней мере теоретически, должны были бы выслать как нелегального иммигранта, совершившего преступление. Судья вынес такое решение, поскольку мужчину, несомненно, по возвращении на родину, попросто расстреляли бы без особых разбирательств. Символией, что от Цум Жэтво был один из высокопоставленных чиновников коммунистической партии Китая, а других детей у него, конечно, не было. В Китае тогда проводилась политика одна семья один ребёнок. Китайские коммунисты не верили в разумность запрета двукратного привлечения к ответственности. То есть в разумности идея о том, что никого нельзя дважды судить или наказывать за одно и то же преступление. Разумеется, в этом вопросе не совсем чиста и совесть Британии. Или, по крайней мере, она не должна быть чиста. После выхода небрежного с интеллектуальной точки зрения доклада Макферсона от этого принципа отказались в угоду политической целесообразности. Миром правит надувательство. В 1999 году британский судья Уильям Макферсон выпустил доклад, посвящённый исследованию убийства темнокожего британского подростка Стивена Лоуренса, произошедшего в 1993-м. В этом докладе Макферсон предлагал следующий принцип. «Все жалобы на проявления расизма следует фиксировать и расследовать именно в таком качестве, если изложенное в них деяние воспринимается заявителем или кем-либо еще, как акт расизма». Но Макферсон подчеркивал, «это не означает, что данное деяние непременно является расистским на самом деле».